Глава 116. Пятница, 22 ноября. Возвращение в Париж. Город уже готовился к Рождеству. Гирлянды, шары, звезды словно смеялись над мглой, окутавшей мою душу. Эти огоньки, пытавшиеся своим блеском рассеять тусклый парижский полумрак, напоминали изъеденную молью галактику на пепельном небосводе. Теперь у меня был СААП, очередная машина, взятая на прокат. По дороге к Вильджуиф я остановился у порт -Доре. Мне хотелось помолиться на могиле лора и девочек, похороненных на южном кладбище в сен манде Я без труда отыскал гранитное надгробие, над которым возвышалась более светлая плита, три портрета треугольником, а под ними слова «Не оплакивай умерших!» Отныне они лишь клетки, из которых улетели птицы. Я узнал цитату. Муслихаддин Саади, персидский поэт XIII века, Но почему фраза взята не из христианского автора? Почему нет даже распятия? Кто выбрал эту надпись? Разве Люк в состоянии решать, что бы то ни было? Я преклонил колени и помолился. Я был растерян, сам не свой, даже не понимал, чьи это портреты на могиле. Но я все же прошептал на Тебя, Господи, все наше упование, когда дни наши омрачены и жизнь в тягость нам. Я продолжил свой путь в Вильджуифф. Люк Субейра. После убийства его семьи я еще ни разу не разговаривал с ним, только оставил ему в больнице две записки, на которые он не ответил. Я опасался не столько его отчаяния, сколько ярости и безумия. В одиннадцать утра я увидел глухую стену института Польгеро, спортивные площадки, корпуса в форме авиационных ангаров. Я остановился у корпуса 21, один, беспокоясь, что Люка уже могли перевести в Андрей Колен отделение для тяжело больных. Но нет, он снова был в своей прежней палате, на непринудительном лечении. Значит, в отделении для буйных он провел всего несколько часов. Мне очень жаль, что я не смог быть на похоронах. А разве тебя там не было? Люк, казалось, был искренне удивлен. Он лежал на кровати в голубом спортивном костюме и выглядел расслабленным. Он о чем-то глубоко задумался, крутя в руках обрывки веревки, наверняка прихваченные в кабинете трудотерапии, Я занимался похоронами Манон. Ах, да, конечно. Он не отрывал глаз от связанных узелками веревок, говорил тихо, но с каким-то новым оттенком, отстраненно, иронично. Я подготовил речь, христианское высказывание о скрытом смысле последних событий, но предпочел промолчать. Я не сумел защитить его семью. Я не обратил никакого внимания на его просьбу. И теперь пытался извиниться. «Люк, мне очень жаль. Мне следовало что-то предпринять, поставить охрану и...» «Давай не будем об этом». Он приподнялся и, вздохнув, уселся на край кровати. «Не в силах сдерживаться, я без обиняков перешел к тому, что меня терзало. Это не она сделала, Люк. Ее не было в Париже, когда убили Лору и девочек. Он повернул голову и посмотрел на меня невидящим взглядом, Его золотистые зрачки, однако, не были мертвыми. Они двигались под часто мигающими ресницами. Столкнувшись с его молчанием, я почти агрессивно добавил — не она это сделала, и я в этом не виноват. Люк снова вытянулся на кровати и закрыл глаза. — Оставь меня. Мне нужно отдохнуть. Я огляделся — белая комната, кровать, прикроватный столик. Ни блокнота, ни книги, ни телевизора. И я спросил не в попад... тебе что-нибудь нужно? Мне нужно отдохнуть, прежде чем выполнить свою миссию. Какую миссию? Люк снова поднял веки, но взгляд его оставался неподвижным, ресницы словно были присыпаны тростниковым сахаром, улыбка рассекла его лицо. Убить тебя?»